Вечером я снова отправилась бродить по саду, но опять же в целях безопасности гуляла не одна. Рума ходил за мной следом, пока я прикидывала, все ли мы сделали правильно. Завтра утром начинался последний этап магического турнира. Он состоял из двух частей – состязание на скорость, на которое мы собирались выставить от своей четверки Борина, и еще маневрирование в воздухе, где я думала участвовать сама. Вернее, вместе с Рума. К этому моменту мы уже успели предпринять кое-какие шаги. Андрес, всеобщий любимчик в деканате, в деталях разузнал маршрут, который нужно будет преодолеть в соревновании на скорость. А затем, вместе с Борином, захватив мою записку для Стейси, отправился в басто-пасту. Вернулись оба сытые и довольные, а еще с тем, что нужно было принести из пиццерии. Заодно сообщили, что кормят у нас превосходно, а моих друзей, так и вовсе бесплатно. После этого Борин добавил, что его отец хотел бы со мной поговорить. Он рассказал ему о моем заведении, и его папа. Тому нравятся новые начинания, в которые он может и хочет вложить деньги. Конечно же, для достижения взаимной выгоды. «Продавать пиццерию я не собираюсь», — отозвалась я. «Но если он захочет вложиться, думаю, у меня будет интересное предложение». «Но не сейчас», — напомнил нам Андрес. И мы дружно согласились, что сейчас не самое правильное время для финансовых вопросов. «Сперва нам нужно выиграть турнир. Ну или хотя бы не провалиться в финале с оглушительным треском». Затем парни снова отправились в город за второй важной деталью для нашей завтрашней затеи. Сказали, что это еще более сомнительная задумка, чем то, что мы собирались провернуть с Борином. Но я была непреклонна. Мне нужна именно эта вещь и точка. Наконец они ушли, а я осталась. Снова принялась бродить по дорожкам, дожидаясь, чем все закончится. Вот и Рума тоже ждал, а ренеса даже больше. Она скучала по Валрису, и от нечего делать, когда меня никто не видел, украшала мои руки и лицо золотой чешуёй, выкладывала из неё рисунки, то ромбики, то кружочки, и заставляя меня сообщать, красиво ли вышло или не очень. Именно такой наш декан меня и застал. Всё в ромбиках, размышлявший о том, задумали ли мы полную ерунду, или из этого может получиться что-то стоящее. А ещё о перспективах, которые открывала для меня будущая встреча с потенциальным инвестором. Тут мрачный Дрейси верен вышел из-за кустов, и я охнула от неожиданности. Причем два раза подряд, потому что Ренесса издала восторженный вопль, ударивший мне по барабанным перепонкам, но как-то хитро, изнутри. Затем они принялись разговаривать с Валрисом, но перед этим я попросила ее убрать с моего лица и рук ромбики и прочие художества. «Доброго вам дня, господин декан», — произнесла я как можно более вежливо. Все еще не могла ему простить, что Дрей меня поцеловал, а потом сразу же бросил. причем по самой глупой, высосанной из пальца причине. «Элис!» страдальчески выдохнул он. Выглядел он так себе, я бы сказала, что утомленным собственным решением. «Слушаю вас, господин декан». «То есть ты решила мучить меня и дальше?» — хриплым голосом поинтересовался он. «Уверена, вы и сами отлично с этим справляетесь», — сообщила ему, на что он, немного помедлив, кивнул. Подтвердил, что да, у него отлично выходит. Ему казалось, что после гибели невесты он познал все грани мук. Но теперь для него открылись новые и довольно неожиданные. Например, когда мы участвовали в магических поединках, то он не понимал, что ожидать от наших противников и пострадаю ли я, а еще, насколько сильно. Знала бы я, что только ему стоило оставаться невозмутимым и наблюдать за всем со стороны. «То есть вы за меня переживали?» – удивилась я. «А ты как считаешь, Элис?» – спросил он и уставился на меня давящим взглядом. На это я подумала, что было бы неплохо, если бы он снова меня поцеловал, но ничего такого вслух не произнесла. Решила не подсказывать, пусть сам дойдет до этой мысли. Не знаю, сказала ему. До сих пор не в состоянии разгадать вашу загадку, которую вы мне подкинули. Все время размышляю, в чем вы недостаточно для меня хороши и почему наши отношения должны были закончиться так толком и не успев начаться? Потому что я боюсь познать еще больше муки, неожиданно выдохнул он. Уже скоро ты обретешь золотые крылья и будешь счастлива с другим. Как думаешь, что буду делать я, когда ты найдешь себе свою пару? и почему-то уставился на мои губы. На этом мне захотелось сказать, что моя пара стоит рядом со мной, только упрямая до невозможности и не видит дальше своего собственного носа. Что же касается крыльев, это что у нас за дискриминация по цветовому признаку? Или же он боится, что детки у нас будут черные в золотой горошек? Мысли о детях, вернее, о процессе зачатия, «Мне понравилось до такой степени, и я посмотрела на Дрея самым жадным видом, поймав себя на мысли, что мне хочется облизнуться. С другой стороны, если он ко мне пришел, то, быть может, уже и сам дошел до этой мысли. До детей, и что нам все таки стоит рискнуть? На провокационные вопросы я могу дать только провокационные ответы», — сообщила ему. «Лучше скажите, зачем вы меня искали, господин декан?» Он перестал рассматривать мои губы и задумался, словно вспоминал причину. «Я кое-что выяснил», — наконец произнес Дрей. И я возликовала, подумав, что, помучившись сутки, он наконец-таки выяснил, насколько был неправ. Но оказалось, что радовалась я совершенно зря, потому что Дрей выяснил совсем другое. Четыре студента из Академии побывали в лазарете этим летом. Одна сорвалась в полете из-за нестабильного превращения, второй упал с лошади. еще была дуэль и неудачное ограбление. Дрей назвал мне имена. Трое парней и одна девушка, которые ничего мне не говорили. Я приставил к ним наблюдение, но картина складывается достаточно неожиданная. Троих из них видели в том крыле как раз рядом с кабинетом ректора Дерна в день его убийства. Там видели многих, но эти трое... Довольно странное совпадение, не так ли? Я кивнула. «Где трое, там и четверо», — сказала ему. «Думаю, они получили приказ от Улья, а затем убили ректора, когда тот собирался призвать ходящих сквозь миры». Затем добавила поэтому вам стоит быть осторожным. Мне хотелось назвать его по имени, обратиться к Дрею на «ты», а затем прижаться к нему посильнее, почувствовать его губы на моих губах, стать его и родить ему детей в горошек или в золотые ромбики. Но, демоны побери этого упрямца, он не собирался подпускать меня к себе. «Я-то буду осторожным, но я не считаю разумным ваше участие в завтрашнем состязании», — ровным голосом произнес он. «Вы не можете победить по определению». «Как, например, в сегодняшних магических поединках, в которых мы заняли первое место?» – любезным голосом спросила у него. Он кивнул с мрачным видом. «Именно так. Поэтому я уверен, что вы что-то задумали». «Конечно же мы задумали», – согласилась я. «Нашли лазейку, чтобы каким-то образом повернуть все себе на пользу, хотя у вас нет крыльев». «Мы ее обнаружили», – сообщила ему и вам уже от нас не избавиться, господин декан. Мы все равно будем участвовать. У вас нет ни единой причины, чтобы снять нас со стезания». «Элис!» — страдальчески выдохнул он, а я посмотрела на него и облизнулась. Может, все таки поцелует, а потом продолжит страдать. Но вместо этого он открыл портал и сбежал. Отличное решение сильного, смелого, но не слишком умного мужчины, которого я полюбила на свою беду». Когда на старт вышел Борин, все принялись хохотать так, что задрожали стены старого замка, который однажды был перестроен для нужд Академии магии Энсгарда. Ничего не могло удержать зрителей от приступа безудержного веселья, а поглазеть на последние состязания турнира собралась вся академия. Уж больно комичным выглядел полноватый Борин рядом с высоченными и подтянутыми старшекурсниками, давно уже совершившими оборот. По команде декана они собирались выпустить своих драконов в этот мир затем подняться в воздух, долететь до противоположного края стадиона, сделать круг почёта вокруг главного здания, отметиться возле входа в вольеры, после чего снова вернуться к финишной черте. Это и была дистанция первого тура сегодняшнего состязания, в котором Борин казался лишним, неправильным звеном. Зрители почему-то решили, что наша четверка выставила его для веселья, потому что мы якобы понимали, что всё равно проиграли. Но у нас и в мыслях подобного не было. Этим утром мы припрятали в ключевых местах куски окороков, которые еще вчера парни притащили из бастопасты. Оставалось только надеяться, что Борин сумеет направлять своего дракона и не перепутает маршрут. Четверка севра, вы уверены в своем участнике? Раздался мрачный голос декана, а я, посмотрев на Дрея, подумала: интересно, он спал этой ночью или же проворочился до рассвета, как и я. А потом, когда я все-таки задремала, то сон мне приснился самого яркого характера. Где мы были с Дреем лишь вдвоем, представленные самим себе, и нам ничего не мешало, включая нашу одежду. Еще как, господин дикан, отозвался за всех Андрес, потому что рассерженная лая стояла, то и дело сжимая руки в кулаки, когда кто-то отпускал шуточку об ее обожаемом возлюбленном. Эта парочка вот уже несколько дней была вместе. Ну, раз так, тогда. Дрей покосился в мою сторону, на что я ответила ему любезной улыбкой. Похоже, никакой опасности для меня он не заметил, поэтому кивнул, и тотчас же раздался звук гонга. На месте, где только что стояли старшекурсники, моментально появились их драконы, а потом все дружно рванули в безоблачное небо. Один лишь Борин задержался буквально на пару секунд, но затем перекинулся и он, и по толпе зрителей пробежал изумленный шепоток, потому что на его месте стоял здоровенный черный дракон. Только вот взлетать Борин не стал. Вместо этого Стримглав кинулся на противоположный конец стадиона. Да, к заветному, закопанному возле контрольной черты, окороку. Надо ли говорить, что он побил все рекорды скорости по перемещению драконов по суше? Добежал, сунул голову в пыльную землю, зачавкал и... кинулся к главному зданию. А ведь по воздуху долетели еще не все участники, потому что двое или трое сцепились в небе. «Что вообще происходит?» — раздался чей-то изумленный голос. Но мы не стали ничего пояснять, болели за своего. Еще через несколько минут стали появляться первые финиширующие. И нет, Борин вовсе не занял первое место. Вместо этого он прибежал предпоследним, перекинулся и сытыкнул а потом обнял кинувшуюся ему на шею Лаю. После чего поклонился принявшимся аплодировать зрителям. И мы были вполне довольны его стартом, как и он сам. «Хм, результаты будут объявлены после второго тура» произнес Дрей, когда, повинуясь его жесту, на стадионе повисла тишина. Четверка Севра, вы собираетесь выставлять на маневрирование того же самого участника?» «Нет, господин декан», — отозвался Андрес. «От нас пойдет Элиздан». Дальше все снова покатились со смеху, потому что к стартовой черте я вышла вместе с Рума, и седло, которое купили для нас парни, болталось на нем, съехав ему на бок. В толпе радостно заголосили. «Сейчас в небо взлетят драконы и одна собака!» Лаура, как раз собиравшаяся участвовать вместе с Рейнаром от их четверки едва не задохнулась от злорадства. «Уж не позорилась бы!» заявила мне, когда я проверяла ремни седла, затем добавила, «Хотя тебе не привыкать». Но я лишь улыбнулась, а потом повернула голову в сторону приближающегося Дрея. Улыбка исчезла с моих губ, потому что его лицо было серым. Он явно не понимал, что мы задумали, но снять меня с турнира уже не мог. Не было таких правил, по которым в маневрировании не могла участвовать девушка верхом на собаке. Но Дрей все же не выдержал, подошел и отозвал меня в сторону. «Что ты творишь?» – спросил негромко. «Элис, скажи мне, зачем?» Я пожала плечами. «За тем, что здесь все привыкли видеть мир либо в белых, либо в черных тонах, но ведь есть и другие оттенки. Или же считают, что могут быть только люди и драконы?» а напротив них темные враги. Но есть и такие, как мы с Рума, срединные существа». «Элис». «Да», — сказала ему, «я из другого мира, Дрей, так же, как и Рума. И пусть мы отличаемся от вас, но мы тоже умеем любить и хотим быть любимыми и счастливыми, а заодно найти свое место в Андалоре». После чего демонстративно уселась в седло и принялась пристегивать ноги к подпругам. Подозреваю, это выглядело довольно глупо, потому что толпа захохотала еще громче. Зато Дрей побледнел еще сильнее, но тут прозвучала команда «На взлет, И мы это сделали. Рума, трансформируясь, принялся увеличиваться в размерах, и седло стало ровно ему по размеру. Вчера проверяли несколько раз. А затем он раскинул крылья и взлетел со мной на своей спине. Где-то далеко гудели и волновались зрители. Что-то кричали, размахивали руками, тогда как мы с Рума поднимались все выше и выше. Я чувствовала, как нас обтекает воздух видела далеко внизу стадион а еще академию и шпили энсгарда понимала что своим взлетом мы наделали много шума и за нашим маневрированием наблюдали все а за остальными участниками турнира почти никто и они нам с рума этого не простили потому что внезапно перед нами вырос черный дракон осторожнее думаю он пытается нас сбить мысленно предупредила я рума но вместо этого дракон выпустил струю пламени рума все таки увернулся и жар лишь слегка опалил мое лицо именно тогда я с полной отчетливостью поняла что дракон вовсе не пытался сбросить нас вниз он хотел нас убить неужели лаура она ведь обещала тут рума снова резко ушел в сторону пытаясь избежать очередного удара вторая струя пламени прорезала небо и дракон снова в нас не попал но с земли в небо сорвался еще один дракон мне показалось что это был дрей и он спешил нам на помощь Ренесса тоже очнулась и попыталась защитить меня золотой броней, но тут преследовавший нас дракон выдохнул пламя в третий раз. Да так, что мне в лицо. Но в эту же самую секунду ожил бабушкин кулон на моей груди. Разгорелся огнем и мир внезапно вспыхнул, а потом потемнел. После чего и вовсе исчез. А я даже и охнуть не успела. Когда я открыла глаза, то не было ни неба над Энсгардом, ни Рума, ни Академии. Я стояла на четвереньках, шумно вдыхая раскаленный от жары воздух. Мои руки по локоть уходили в песок, колени были в песке, и кругом тоже был песок. Потому что он был везде. Проклятая пустыня, занесенная проклятым песком. Я знала это место. Хордвик, заброшенный город, в котором когда-то маг по имени альбенгази решил перекроить этот мир. Сделать его справедливее, но на свой лад. Вместо этого он навлёк страшную катастрофу на своих соотечественников. Грани треснули, и в мир стали проникать тёмные и другие существа. И вот я снова здесь, в том самом Хордвике. «А как же Дрей?» — промелькнуло у меня в голове. «Он ведь будет переживать».